Глава шестьдесят четвёртая. Изначально я не собиралась являться на повторный приём к доктору Дадарио, но почему-то передумала. То ли надоело весь день торчать в четырёх стенах над документами, то ли рука зудела. В общем, в итоге я сидела у стола доктора и терпеливо ожидала, пока он закончит снимать с моей руки повязку. Немного опухло. Наконец, освободив мою руку от бинта, констатировал доктор, после чего уверенным движением поднёс к проблемной конечности свою настольную лампу. «Это плохо? Небольшая припухлость вполне допустима. Болит? Скорее зудит. Это хорошо, значит, заживает. На всякий случай давайте обработаем ещё раз, а затем я наложу новую повязку». Я промолчала. Да и что я могла сказать? В конце концов, из нас двоих он был специалистом по травмам и царапинам. Пришлось, конечно, немного поморщиться от неприятной зудящей боли, но она не выходила за рамки терпимой. Так что шипение так и не вырвалось из моих плотно сжатых зубов. Когда дело было сделано, мы молча вышли из кабинета и остановились у ресепшена. Во время моего прихода сюда Карлы уже не было на рабочем месте, да и я обратила внимание на график работы на клеенной белой линии на прозрачной входной двери. «Ну, а теперь-то вы возьмёте с меня деньги?» — невозмутимо начала я. «Три фунта девяносто пять центов». «Ничего себе. У вас для всех такие расценки?» Я не собиралась делать вид, будто не заметила чрезмерно низкой стоимости. «Для всех?» Не менее невозмутимо солгал мой собеседник. «Ладно». Согласилась я и положила на стойку купюру в пять фунтов. «К сожалению, кассу ведёт Карла. У меня не будет мелочи, чтобы дать сдачу. Тогда вам придётся взять с меня пять фунтов». Я не собираюсь ходить у вас в вечных должниках. Здесь за углом есть Макдоналдс. Как вы относитесь к фастфуду и позднему кофе? Мы могли бы выпить по чашечке и заодно разбить ваши 5 фунтов. Я прищурилась, с подозрением посмотрев на кольцо на безымянном пальце собеседника. Вы ведь не пытаетесь ко мне подкатить, верно? Вслух предположила я. Мистер Робинсон, я всего лишь пытаюсь разменять вашу пятёрку. Чтобы нам с вами больше не приходилось встречаться ради сдачи, я заодно приглашаю пропустить со мной чашку кофе. Что в этом плохого? Он специально назвал меня миссис Робинсон. Именно так я подписалась в приёмном бланке. Тем самым давая мне понять, что он в курсе того, что я замужем. После чего зажал мою пятёрку между безъямнным и средним пальцами, лишь не раз продемонстрировав мне своё обручальное кольцо. Я подумала ещё секунду, после чего на выдохе спрятала кошелёк во внутреннем кармане своего распахнутого плаща. В этом предложении и вправду не было ничего плохого. По крайней мере, я ничего так и не рассмотрела. Поэтому уже спустя 10 минут мы вдвоём вошли в Макдональдс. В таком популярном заведении в пятницу в половину девятого я ожидала увидеть кучу народа, но здесь оказалось на удивление пусто. Очередь из трёх человек, много свободных столиков и никакой толкучки. Чуть позже, услышав разговор кассиров, я поняла, что дело было в только что закончившемся санитарном дне. Что ж, тем лучше. Никто не любит толпу. Мы уже сидели за столиком, и держа правой рукой свой чизбургер. Я неуклюже собирала пальцами пострадавшей левой руки выпавший из него салат, пытаясь вернуть его обратно в булку. Словив на себе улыбающийся взгляд доктора, я остановилась. Что? Просто ты делаешь это? Он весело пошевелил пальцами. Это очень мило. Давно я ни у кого не вызывала умиления. Без энтузиазма отозвалась я, тяжело выдохнув. Мы перешли на ты? Меня, кстати, Роберт зовут. Я знаю, умею читать по идже. Доктор Роберт Даддарио. А ты? Я? Как тебя зовут? Ты не указала своего имени в бланке посетителей. Меня зовут Таша. Интересное имя. Что ж, полагаю, Таша, сейчас бы мы пожали друг другу руки, если бы не чизбургер в твоей единственной здоровой руке. А у меня их всего две, и меня обычно такие мелочи не останавливают. Вызывающе откусила большой кусок от своего чизбургера я. Но раз не хочешь жать руку, мне нужно. Дарио задумчиво ухмыльнулся, словно только что заметил, что перед ним сидит вовсе не девушка, а хорошо замаскированный под неё мужчина. Может быть, расскажешь, что на самом деле произошло у тебя с рукой? Я ведь уже сказала, что напилась и упала с банкой в руке. Если честно, по характеру твоих шрамов в эту версию верится с трудом. Если честно, мне совершенно наплевать, кто во что верит, когда я говорю правду. Самоуверенно выдала я, и Роберт снова ухмыльнулся, после чего приступил к своему бургеру. «И часто ты ешь фастфуд?» Зачем-то поинтересовалась я. «По мне видно, что я часто ем фастфуд?» Скорее по тебе видно, что ты злоупотребляешь анаболиками. Было дело лет 5 назад, но сейчас чистый спорт без всяких добавок. И когда ты только успеваешь уделять время спорту, если засиживаешься на работе допоздна, после чего сразу же идёшь есть фастфуд. Эй, мы ведь уже это обсудили, Роберт развёл руками. Мы пришли сюда, чтобы разбить твою пятёрку. В таком случае, где моя сдача? По его хмылке было понятно, что я его достала. Так быстро? Мне интересно. Вытащив монетки из кармана брюк, он сложил из них ровную башню на моём подносе. Ладно, ты меня подловила. На самом деле я должен заканчивать свою работу ровно в 8 и сразу же мчаться домой или, например, в бар с друзьями, если это вечер пятницы, как сегодня. Но вместо этого я, к примеру, принимаю тебя после окончания своего рабочего дня, и затем мы идём с тобой в фастфуд. Как зачастую делаю это без тебя. Хотя признаться честно, записывая тебя на внерабочее время, я в первую очередь думал о состоянии твоей руки. Но «Вот только не нужно оправдывать свой трудоголизм наличием у меня руки. Прищурилась я, притянув к себе свою порцию кофе. Я никогда не оправдываюсь. Говорю как есть. Ясно. Пожала плечами я, после чего спокойно продолжила жевать свой чизбургер. Прошло ещё несколько секунд молчания, и мой новый знакомый вдруг не выдержал. Ладно, расскажу тебе, раз ты такая разговорчивая. Я не разговорчивая, а любопытная. Ты ведь видишь, что нет. А так-то-то в тебе сколько? М-м, так и прёт из тебя. Ладно, рассказывай. Нет. Нет. Не хочу ничего рассказывать человеку, который слушает меня против своей воли. Ну ты ведь меня к стулу не привязал? Хотя и мог бы примотать тебя бинтами к стулу в моём кабинете. А и тогда ел бы свой фастфуд сам. Брось, тебе ведь самой нравится твой cheeseburger. Только потому, что в последний раз я ела подобную желудочную бомбу 100 лет назад. Так что там у тебя? Тебе правда интересно? Ну, я поморщила носом и повела пальцами освободившейся правой руки в воздухе. Не то чтобы очень, но если будешь рассказывать увлекательно, тогда, может, мне и станет интересно. В общем, у меня проблемы с женой. О, нет, только не это. Не люблю, когда взрослые мужчины жалуются на своих жён другим людям, вместо того, чтобы решить проблему со своей женщиной с глазу на глаз. Мы уже говорили с ней с глазу на глаз и теперь находимся в стадии развода. Думаю, теперь мне можно пожаловаться. Смотря какова причина, приведшая вас к разрыву. Что, всё настолько плохо? Сначала я думал, что это просто трудный период. Но потом выяснилось, что она за моей спиной встречается с парнем, с которым встречалась до нашей свадьбы. Я всё понимаю, у нас у обоих весьма внушительный послужной список за плечами. До того, как мы сошлись, у меня было двенадцать девушек, и это без учёта тех, с которыми я состоял в отношениях менее полугода». «Ого, шесть умножить на двенадцать, семьдесят два плюс неучтённые, сколько же тебе лет?» «Двадцать девять. А женился ты?» «В двадцать семь. Что ж, можно утверждать, что до свадьбы ты был тем ещё Казановой». Хочешь сказать, что после свадьбы ты так просто взял и распрощался с привычкой спать со всем, что движется? Но это ты преувеличиваешь. Прости, если задело, просто говорю, что думаю. Это проблематично? Да нет, даже хорошо. Выдохнул Роберт. Если ты спрашиваешь о том, заглядывался ли я на других женщин после свадьбы, да, было пару раз, но я ни разу ей не изменил. Ни разу. Что же касается Ванессы... Кстати, мою жену зовут Ванесса. Она тоже не святая. До меня у неё было 9 парней. С каждым она встречалась около года. Если посчитать, тогда выходит, что к своим 27 она тоже успела неплохо оторваться. Да, мы ровесники. Более того, оба медики. Познакомились в поликлинике, в которой вместе проходили университетскую практику. Потом как-то случайно пересеклись через пару лет и завертелось. Ванесса была первой девушкой, с которой я смог про встречаться целый год. Наверное, я так высоко её ценил из-за того, что увёл её от того самого парня, с которым она в итоге мне сейчас изменила. До того, как окончательно сойти со мной, она простречалась с ним 5 месяцев. Затем год со мной, затем мы поженились, прожили в счастливом браке полтора года, затем прожили ещё пару месяцев, но уже без особого энтузиазма. А затем она призналась мне в том, что на протяжении 2 месяцев ходила на свидания со своим бывшим. «И ты ничего не замечал?» «Я ведь подчеркнул в своём рассказе, что последние два месяца я не понимал, что происходит». «Нет, я о том, что она уходила куда-то из дома, а это, как оказалось, были свидания с другим мужчиной». «Они встречались днём, так как оба работают в ночную смену. Он недавно устроился в ту же больницу, в которой работает она. А я только полтора месяца назад открыл своё дело, ну ты видела». Я предлагал Ванесе составить мне компанию, ведь мы оба медики. Но уже тогда с ней происходило это. Так что её не воодушевила моя идея. И в итоге мне пришлось предложить место Карле. У Карлы как раз были проблемы с финансами, а я знал, что она отличный медик. Так что мы здорово выручили друг друга. Что ж, хотя бы у Карлы в этой истории положительная сюжетная линия. Да уж. Роберт вцепился в свой пластмассовый стаканчик с кофе, и я заметила напряжение в его опущенных глазах. Он очень сильно переживал, хотя я и не бралась определить степень его боли. «Знаешь, как мы с Ванессой встретились?» «Да, ты говорил, университетская практика». «Нет, во второй раз после того, как не виделись на протяжении двух лет». «Казалось, что у нас есть общий знакомый, который тем летом устраивал вечеринку за городом». Ванесса напилась и свалилась в бассейн. И пока её в стельку пьяный парень стоял возле бортика, не зная, что делать, за ней прыгнул я. Вытащил, сделал искусственное дыхание, а потом узнал в ней знакомую. Кстати, мне тогда тоже понадобилось два месяца, чтобы убедить её бросить того, кто за ней так и не решился прыгнуть в воду, — криво ухмыльнулся Роберт. «Значит, у тебя проблемы с женой, и ты не хочешь возвращаться домой, потому что, несмотря на то, что вы находитесь в процессе развода, Мы всё ещё живёте вместе. На развод мы ещё не подали. Ну, ты ведь говорил. Первое заявление подали в прошлом месяце, но потом вдруг решили аннулировать его. А теперь вот решили снова. В общем, завтра пойдём подавать повторное заявление. Не факт, что через какое-то время вы не захотите аннулировать его снова. Нет, теперь всё наверняка. Да? Ну ладно. Нет, я серьёзно. Приходи завтра узнать, как всё прошло. а я тебе руку заново перебинтую. Что ж, у меня больше нет знакомых травматологов, так что, может быть, и приду. Что ж, у меня нет близких друзей в Лондоне, так что буду надеяться на то, что ты всё-таки придёшь. Не дави на меня. Ладно, а если я скажу, что руку необходимо осматривать каждый день, чтобы избежать её ампутации? Ещё хуже. Ты пытаешься манипулировать мной посредством страха, а я не боюсь страха. Не боюсь страха. задумчиво повторил Роберт. «В этом что-то есть. Я запомню». Мы вместе вернулись к его офису, возле которого я оставила свою машину. Ещё раз выслушав благодарность за составление компании и извинение за то, что я была вынуждена выдержать фонтан его чрезмерной откровенности, я взмахнула доктору своей перебинтованной рукой и села в свою машину. Домой я вернулась без пятнадцати одиннадцать, и на сей раз пришло время извиняться мне». но Мона словно совершенно не испытала дискомфорта из-за моей задержки. Казалось, вернись я хоть в час ночи, хоть в пять утра, она бы даже не расстроилась. Её, что вообще никто дома не ждёт. А ведь может быть, что именно так оно и есть? И здесь я поняла, что совершенно ничего не знаю о личной жизни человека, уже почти год проработавшего под крышей моего дома с моими детьми. Да, я не любопытная, но ведь нельзя быть настолько... безразличной